а 7 «Как это понимать? Лорд Тангоу, ренегаты из числа вашего экипажа, не только захватили Куилблейд, гордость моего клана, но еще и убили целых 30 воинов слияния! Вы заплатите за это, богами клянусь! Я не оставлю этого просто так! Вы и ваша секта заплатит за это!» Бородатый старик стоял перед спокойным Тангу и, брызгая слюной, орал на него. «Мало того, вы еще попытались уничтожить Куилблейд, воспользовавшись его захватом. Вы что, думаете, я идиот и не понимаю, чего вы добиваетесь?» «Адмирал, прошу вас, успокойтесь», – слегка качнувшись на месте, ответил ему Тангу, – и, достав белоснежный платок, вытер лицо от слюны старика. Те, как вы выразились, ренегаты, всего лишь подобранные мной на одном из островов дети этапа формирования рисунка. Удивительно, что выдающиеся практики слияния клана Железного Дракона умудрились умереть от их рук. Возможно, они просто оказались недостаточно сильны, «Что же до попытки моей секты уничтожить корабль беглецов? То ваш приказ просто не успел дойти до них. и Я, как и моя секта Первой Зарин, служим верой и правдой господину адмиралу и всей охотничьей армаде. После бунта мы незамедлительно попытались подавить его. Разве в желании решить проблему может быть наша вина?» «Не считай меня за дурака, капитан! Всем кораблям секты первой зари запрещается участвовать в поисках Куилблейда. Решим все с вами позже. Что же до тебя, капитан? То через час я жду на своем столе подробный отчет об этих детишках, угнавших мой корабль. Стоунфилд и другие корабли секты первой зари на время расследования остаются в доках флагмана». «Тебе это ясно?» «При всем уважении, адмирал, но задержать все корабли секты вы не имеете никакого права. Для этого вам потребуется как минимум дозволение первого советника». Наконец Тангоу показал хоть какие-то эмоции, злобно улыбнувшись стоящему перед собой старику. «С первым советником я сам все решу позже, а теперь свободный капитан. Я не желаю вас больше видеть в зале совещаний». й с л у ш а я с ь адмирал», – ответил Тангоу и вышел вон. «Твари!» – рявкнул старик в сторону закрывшейся двери и со всей силы опустил кулак на стоящий неподалеку дубовый стол, мгновенно превращая того в труху. Сонг удивленно посмотрел на Кроунвей. Она, скрестив руки, облокотилась о деревянную переборку рубки. «То есть как мы потерялись?» «Вот так. Среди нас нет ни одного навигатора. Естественно, мы потерялись, когда воспользовались короткими путями. Кто сейчас может сказать, где мы очутились и куда нам направиться?» «Да», – протянул Сонг, глядя на бескрайнее небо и раскинувшееся во все стороны бесконечное море внизу. «Я, кстати, сейчас с нижней палубы, источник духовной энергии корабля, о п у с т и л на десятую часть. И если мы ничего не придумаем в ближайшее время, то просто упадем без энергии». Тул Вэй, стоящий за рулем, тут же развернулся в сторону Сонга. что Каким образом мы потеряли столько энергии так быстро? Товарищи практики из числа тех, кто хоть немного разбираются в этом, говорят о том, что источник должным образом не настроен, из-за чего происходит перерасход духовной энергии. Они думают, это очень похоже на диверсию. Кто-то заранее повредил источник. «Это всё Танго, Бутин проклят!» Девушка от бессилия что-либо сделать выругалась вслух. Сонг лишь про себя покачал головой. В последнее время Кроунвей, несмотря на то, что и раньше не отличалась кротким нравом, стала куда сильнее подвержена эмоциям. «Они способны настроить источник», – решил все же уточнить у него Тулвей. «Не с их знаниями, они же проработали на Стоунфилде чуть больше полумесяца», – ответил Сонг. Как-то само собой сложилось, что рулевая рубка стала основным местом, где собирались все члены нового экипажа к у и л б л е й д а Здесь принимались решения и обсуждались способы устранения появляющихся проблем, а таких оказалось немало после побега корабля из хватки охотников. Брат и сестра, находясь постоянно в рубке, старались управлять не только кораблем, но и только-только сформированным экипажем. Пока что такой подход приносил свои плоды, и астральный корабль всё ещё оставался на ходу. Между тем Кроунвей отошла от обсуждающих проблему Сонга и т у л в е я и устало присела за небольшой столик, предназначенный для чтения и использования навигационных карт. «Сестра, тебе стоит несколько часов посвятить медитации», «В последнее время ты слишком эмоционально», – упрекнул девушку т у л в ы и, не дождавшись её ответа, добавил. «Давайте решать проблемы постепенно. В этой ситуации это самое верное. Что у нас важнее всего сейчас?» «Понять, куда мы попали», – ответил Сонг. «Да, вот с этого и начнём. Давайте обыщем рулевую рубку. Здесь наверняка есть какие-то карты. Сестра». «Ты с и д и же за местом навигатора. Попробуй порыться в столе. Может, что-то найдешь. Вы ищите здесь, а я посмотрю в каюте капитана и попробую найти каюту прошлого навигатора корабля». Решено, согласился с ним Тулвей. Каюта капитана находилась в дальнем конце жилой палубы у самой кормы корабля. Переступив порог каюты, Сонг удивленно хмыкнул. Такой богато обставленной комнаты он за всю свою сознательную жизнь еще никогда не видел. У дальней стены каюты находилась двуспальная кровать внушительных размеров, заправленная шелковым одеялом с золотым рисунком з м е е подобного дракона по всему ее периметру. На большом широком дубовом столе, который стоял посередине комнаты, лежала куча бумаг и карт, придавленных несколькими золотыми пресс-папье. Большое количество картин в золотых рамах украшало стены каюты, невольно привлекая взгляд сонга. На всех изображались воздушные бои астральных судов в тех или иных ракурсах и масштабах. Возле одной из стен стоял массивный деревянный шкаф, в котором можно было заметить множество разных свитков в золотых защитных тубусах и несколько искусно выполненных моделей астральных судов. Осмотрев бумаги на столе, он, взяв одну для примера, наискось пробежал взглядом по её содержимому. Это оказался краткий отчёт. Очень похоже, что капитана Куэлблейда Неоднократно предупреждали о неисправности основного орудия корабля. Судовой инженер также жаловался на отсутствие запасов для экстренной починки судна. Остальные бумаги оказались по большей части финансовыми отчетами. Что же до карт, лежащих на столе, то без знаний картографии Сонгу оказалось трудно в них разобраться. «Но будем надеяться, что среди всей нашей команды найдется кто-то с умением читать эти карты», подумал он, сгребая все найденное в пространство амулета и направляясь к шкафу, заваленному разными свитками. «Отлично!» – не выдержав, выкрикнул он, проверяя их. Это оказались свитки навыков и методы развития разных рангов. Недолго думая, он просто все их изгреб себе в амулет, Те, что не получится использовать, можно легко продать за хорошую цену. Большая удача, что в каюту капитана еще никто не успел заглянуть, и он оказался первым. Среди прочего в шкафу имелись и длинные тубусы с навигационными картами. Вместе с тем, что Сонг нашел на столе, выходило вполне приличное их количество. Возможно, этого хватит. Впрочем, не лишний поискать еще карты у навигатора. К сожалению, обыскав почти все каюты, Сонг так и не смог найти нужную. Возможно, работу навигатора здесь выполнял капитан. Отчасти эти мысли подтверждались тем количеством карт, что Сонг нашел в его каюте. Ну хорошо, пора возвращаться. Наконец, спустя час поисков решил он, направляясь к рулевой рубке. Выйдя на верхнюю палубу, Сонг заметил группу из четырех воинов, спорящих друг с другом. Молодая а с т р о н о с а я девушка с завязанными в хвост волосами ожесточенно что-то доказывала трем другим практикам, эмоционально размахивая руками. Приблизившись, Сонг смог расслышать часть ее слов. «Говорю же вам, мы идем прямо в эпицентр бури, если не поменяем курс, влетим в нее на полном ходу». «На небе не облачко, мисс Смел, если мы сейчас все пойдем с такими предупреждениями к мисс Вэй, она поднимет нас на смех». Попытался, видимо, уже не в первый раз образумить девушку один из практиков. «Зато если я окажусь права, мы сможем избежать кучи неприятностей», – возразила Тайму. о «Мисс, скажите, почему вы считаете, что скоро начнётся буря?» – вклинился в разговор Сонг, сразу же заработав несколько раздражённых взглядов от компании. «Я хорошо знаю и понимаю концепцию воды», – начала объяснять девушка. «Это она так считает», – перебил практик, что спорил до этого с ней. Всю жизнь изучая концепцию воды, я могу предсказывать некоторые из погодных эффектов. Это похоже на то, когда практики с высоким пониманием воздуха способны предугадывать ураганы. Она продолжила объяснять, проигнорировав встрявшего в разговор воина. «Вода говорит мне, что впереди на нас движется буря, и не какая-нибудь, а очень сильная». «Возможно, мы даже не сможем уйти из неё, если прямо сейчас не повернём». «У тебя есть какие-то доказательства?» – решил уточнить Сонг. «Нет, конечно нет», – покачала она головой. «Только это гнетущее чувство надвигающейся опасности». «Понятно», – сказал Сонг и немного п о д у м а л добавил. «Я согласен с тобой. Следует вынести этот вопрос на обсуждение». «Если ты права, мы сможем избежать очень многих проблем, потому я поддержу тебя». «Спасибо», – горячо поблагодарила его девушка, тут же радостно заулыбавшись. «Пока н и за что, пойдем», – махнул Сонг рукой и на всякий случай уточнил у все еще стоящих трех практиков. «Вы с нами?» т переглянувшись, согласно закивали, за исключением молодого практика, активнее всего выступающего против. «Нет уж, это без меня. На нижней палубе ещё куча работы», – сказал он и отправился прочь. Естественно, рассказ девушки не впечатлил Кроунвей. Она задала пару уточняющих вопросов, после чего немного раздражённо обратилась к Сонгу. «И это всё?» «Только из-за её подозрений ты решил вынести на обсуждение вопрос о смене курса?» В её голосе отчётливо слышалось раздражение. Да и сама к р о н в е й с плохо скрываемым сомнением смотрела на притихшую девушку. «Опять она за старая, никак не научится вести себя нормально с людьми», вздохнул про себя молодой человек, вслух же ответил. «Послушай, мы же всё равно не знаем, куда летим, так?» «Ну и какая разница от того, что поменяем курс?» «Я считаю, что стоит ей поверить. К тому же ты сама изучаешь концепцию льда, ничего не чувствуешь?» «Сестра, здесь я согласен с сонгом, мы ничем не рискуем, меняя курс», добавил от себя Тулвей, не отрываясь от руля управления кораблем. «Ну хорошо, согласна, меняем курс, но я ничего не чувствую», сдалась Кронвей. И вдруг внезапно замолчала, а через секунду побледнела. «Брат! Разворот на запад! Быстрее!» – крикнула она после небольшой паузы. Сонг взглянул в окно и замер от удивления. Впереди у самого края горизонта появилась черная дымка время от времени, вспыхивающая частыми всполохами появляющихся молний. «Похоже, мы немного опоздали», — мелькнула у него мысль.